Давай встретим ее у театра, отвезем ее в квартиру, постояльца выселим. Если актриса врет, оставим с хахалем, пусть разбирается. Ты не пожарная команда. Глава вторая. Через три дня совместного проживания в одной квартире с красивой женщиной, Горов понял, что если не влюблен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 И настал день, когда генерал Орлов поручил полковнику Гурову разыскать бюро добрых услуг, профессиональных убийц, принимавших заказы на взымание долгов и ликвидацию неугодных. Станислав Кречко любил бывать у Гурова дома. Такие вечера выпадали нечасто, в основном, когда... Оперативники вели серьезную разработку. Так и сегодня они приехали в Гурву. Хозяин сразу отправился на кухню, а Станислав позвонил жене предупредить, где находится. «Передавай Льву Ивановичу привет и учти, я позвоню дежурному по ГАИ, предупрежу, что ты водишь машину в нетрезвом состоянии».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 Мария, кроме овощей, на ночь ничего не ест. Извини. Ты ее сегодня встречаешь? Нет, режиссер привезет. Не ревнуешь? Как когда? Сегодня не ревнуй. Женись и быстрее рожай сына. Тебе уже черт знает сколько лет. Крючко достал из холодильника початую бутылку водки, налил половину стакана, выпил... Хрустнул огурцом. Горов скрыл пакет с пельменями. Как полагаешь, Егор Владимирович, Яшин для получения долгов может обратиться в криминальную структуру?